крест в древности крест как эмблема мученической смерти иисуса христа изображался различно четырех шести восьми и даже трех конечном в виде латинской буквы т «Смотря потому, выступали или нет за края вертикального столба поперечные дощечки, верхние с инициалами И, Н, Ц, И, Иисус Назарянин, царь иудейский, и нижняя, служившая подпоркой для ног». В России к половине семнадцатого столетия установилась форма восьмиконечная, не исключался крест и о шести концах. На Западе, наоборот, форма четырехконечного креста, отсюда под влиянием европейской иконографии, как дань духу времени, четырехконечный крест вошел в употребление и в русской церкви, однако вскоре был признан опасным новшеством, подвергся гонению и анафеме. И когда Никон постановил вырезать за литургией на просфорах четырехконечный крест, то старообрядцы увидели в этом лишнее доказательство уклонения патриарха от истинного православия. Главнейшие обрядовые отличия старообрядческой церкви от преобразованной согласно постановлениям собора 1667 года. Первое. Крестное знамение при осенении самого себя крестом. Двуперстное вместо троеперстия. Второе. Аллилуйя. Сугубое вместо трегубы. третьем Крест исключительно восьмиконечный. Собор же 1667 года допускает три формы. Безразлично. Четырех, шести и восьмиконечный. Четвертое. Число Просфор на Проскомидии. Семь вместо пяти. Пятое. Крестный ход. Посолонь вместо хождения против солнца. Нота Бене. Собор 1667 года допустил, однако, и Посолонь но исключительно при бракосочетании, когда жениха и невесту обводят вокруг налоя. Шестое. Поклоны при чтении великопостной молитвы Ефрема Сирина исключительно земные, вместо введенных Никоном четырех земных и двенадцати поясных. Восьмое. Иконы. Допускаются исключительно старого образца, то есть писанные до времен Никона, или же, если позднейшие, то по старым образцам. 8. Бритье бороды Старообрядцы придерживаются постановления Стоглавого собора, который признал бритье бороды латинской ересью, запретил поэтому отпивать бродобрийцев по смерти, творить по ним сорокауст, приносить по ним в церковь свечи и просфоры. Девятое. И огнем. Еще задолго до патриарха Никона книжный справщик, архимандрит Троицкого монастыря Дионисий, поплатился за то, что правильно выкинул из водосвятной молитвы слова «и огнем», «освети воду сию духом твоим и огнем». Ему поставили в вину желание вывести огонь из мира. 1618 год. На этой вставке, вошедшей во все требники, держался обычай при освещении воды погружать в нее зажженные свечи. Указанная вставка была признана неправильной и вычеркнута, но сам обычай опускания зажженных свечей держался еще некоторое время, пока собор 1667 года не отменил его окончательно. Отличие в тексте богослужебных книг. 10 Молитва Господня. «Отче наш, и остави нам долги наша, яко и мы оставляем, и не воведи нас в искушение». Вместо «яко же и мы, и не введи нас в искушение». 11 символ веры верую в единого Бога и в Господа Иисуса Христа рождённого а не и нашего ради спасения сошедшего с небес и воплотившегося от Духа Свята и Марии Девы распята же за и воскреша во третий день по Писанию их. Его же Царствию несть конца и в Духа Святого истинного и животворящего. Вместо Иисуса Христа, рожденно, несотворенно, сшедшего с небес Марии Девы, распятого Заны и воскресшего в По писаниям его же царствию не будет конца и в Духа Святого Животворящего. Двенадцатое. Молитва Деви Марии. Богородица, Дево, радуйся, обрадованная Мария, яко родила еси Христа Спаса. Вместо. Богородица, Дево, Радуйся, благодатная Мария, яка Спаса родила Еси.